Роберт Силверберг Сезон мутантов Вчера выпал снег Три дюйма А сегодня вздымая по земку Дует с океана хлесткий холодный ветер Самая настоящая зима Нижняя точка на графике года В этот сезон и прибывают мутанты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 А вон двое играют снежки и без всяких там рук, просто силой мысли и подбирают снег, скатывают в комок и швыряют. Называется телекинез. Я эти слова узнал от старшей дочери Элен. Ей семнадцать, и, на мой взгляд, она слишком много времени проводит с одним из парней-мутантов. Лучше бы она держалась от него подальше. Левитация. Телекинез. Телекинез.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 А почему они больше не прячутся? Потому что им больше не нужно прятаться Времена изменились Обычные люди стали принимать факт их существования За последнюю сотню лет мы избавились от множества предрассудков А когда-то любой, кто хоть немного чем-нибудь отличался, мешал другим людям Любые отличия, цвет кожи, религия, язык Из-за всего возникали трения и Синди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 Сразу после Рождественских праздников друг Эллен вернулся в колледж. Тим его зовут. Учится на первом курсе в Корнеллском университете. Я думаю, Эллен тратит слишком много времени на длинные письма. Ну что я могу поделать? Жена считает, что нам следует держаться с ними подружелюбнее. Они здесь уже полтора месяца, а мы лишь обмениваемся формальными приветствиями.